Хилли не пошел домой, а просто завернул за угол, обежал дом и через боковую калитку попал на задний двор, где, наконец-то, нашел Гарриет, которая сидела на качелях. Он прошагал к ней и сразу спросил, не став ходить вокруг да около. «Эй, ты когда приехала?» Он думал, что, завидев его, она сразу повеселеет, но не тут-то было, и Хилли рассердился. «Ты мое письмо получила?» — спросил он. «Получила» ответила Гарит. Она так наелась за сахарного миндаля, что её подташнивало, а его вкус застрял у неё в горле. Не надо было его посылать. Хилли уселся рядом с ней. Её он перенервничал. "Я" Гарит резко дёрнула головой, указав на крыльцо, где всего-то в 20 футах от них на веранде стояли взрослые. Человек пять, которые пили пунш и болтали. Хилли сделал глубокий вдох. Потом сказал потише, «Тут жуть была просто. Он ездит по всему городу, медленно-примедленно, как будто нас ищет. Мы с мамой ехали в машине, и он тут как тут, припарковался под эстакадой, словно кого-то выслеживает». Они сидели рядом, но друг на друга так ни разу и не взглянули, смотрели прямо перед собой, на стоявших на крыльце взрослых. Горит спросила, «Ты ведь туда больше не ходил?» За тележкой. Нет, с негодованием воскликнул Хилли. Ты что, думаешь, я придурок, что ли? Одно время он там каждый день торчал, но теперь он постоянно таскается на сортировочный парк, туда, за железную дорогу. Зачем? А я знаю. Пару дней назад мне стало скучно, и я пошёл к складу покидаться мячиками. Слышу, машина едет, и хорошо я спрятался, потому что это он и ехал. Как я перепугался. Он остановил машину и сначала долго в ней сидел, а потом вылез, походил вокруг. Может, за мной следил, не знаю. Гарит потёрла глаза и сказала: "Я недавно видела, как он туда поехал сегодня в сторону железной дороги". Ну, вроде. Я ещё подумала, куда это он собрался. Хорошо, что он меня не заметил, сказал Хилли. Когда он из машины вылез, у меня чуть разрыв сердца не случился. Я час в кустах просидел, прятался. Надо устроить спецоперацию и проследить за ним. Гарит подумала, что перед словом спецоперация Хилиу стоять не сможет. И очень удивилась, когда он, не задумываясь, твёрдо ответил: "Только без меня я туда больше не пойду". "Ты не понимаешь!" он резко повысил голос. Кто-то из взрослых обернулся, равнодушно глянул на них. Гарет ткнул Хили в бок. Она обиженно посмотрел на неё. "Ты не понимаешь", прошептал он. "Это видеть надо было. Если бы он меня нашёл, убил бы". По нему это видно было, когда он там рыскал. Хили изобразил, как это выглядело: перекошенное лицо, блуждающий безумный взгляд. "Рыскал? Он искал что-то?" «Не знаю. Короче, я с ним больше не связываюсь, и тебе, Гарри, это не советую. Если он или кто-нибудь из его братьев узнает, что это мы змею кинули, нам крышка. Ты что, не читала статью, которую я тебе послал?» «Не успела». «Так вот, это его бабушка была», — сухо сказал Хилли. «Она чуть не умерла». Скрипнула садовая калитка. Внезапно Гаррица скачала. «О, Диан!» — крикнула она. Маленькая чернокожая старушка в соломенной шляпке и платье с пояском только покосилась на Гариет, но ничего не ответила и даже головы в её сторону не повернула. Губы у неё были плотно сжаты, лицо суровое. Она медленно проковыляла к крыльцу, поднялась по ступенькам, постучала. "Мисс Эдит, тут?" спросила Анна, прижав ладонь к албу, пытаясь разглядеть что-то сквозь сетку. В мгновение замешкавшись, Гарит плюхнулся обратно на качели, поражённый запылыхавшими от обиды щеками. Одан была старой и ворчливой, и Гарит редко удавал с ней поладить, но ближе неё у Либби никого не было. И вели они себя точь-в-точь точь, как старая семейная пара. Также ссорились, и в основном из-за кошки Либби, которую Одан на дух не переносила. И так же любя по-приятельски сносили друг друга. Поэтому, едва Гарит, ее увидела, как сердце у нее рванулось вон из груди. После того, как умерла Либби, Гарит даже и не вспоминала об Одиан. Она жила в напасти еще с незапамятных времен, когда они с Либби были еще совсем молоды. Куда же ей теперь идти? Что ей теперь делать? Одиан была старенькая, дряхлая, больная. Да еще, — часто жаловал Седи, — по дому от нее особой помощи не было. На веранде все засуетились. Вот она, сказал кто-то и посторонился. Наружу бачком протиснулась Тед. Вот он, воскликнула она. Ты ведь помнишь меня? Я сестра Эдит. Почему никто мне не сказал в промеслибби? О, господи. О, ходян. Она обернулась, смущённо, престыжно глянула на веранду. Мне так жаль. Ну ты заходи, заходи. Моя Хелен, которая у мисс Маклем работает, вот она мне пришла и сказала: "Со мной-то никто не приехал, а вы её уж он похоронили?" "Ох, он. Мы подумали, у тебя ведь телефона нет". На наступившей тишине раздалось громкое чириканье синицы, четыре звонких, прыгучих, приветливых трели. "Могли бы приехать за мной?" Голос Оден дрогнул. Красновато-коричневая личико осталось бесстрастным. Да мой, ко мне приехать. Вы знаете, где я живу. Я на Пайн-Хилл живу. Вы смогли бы одолжение сделать? Оден. О, господи, беспомощно сказала Тет. Она сделала глубокий вдох, оглянулась по сторонам. Прошу тебя, зайди хоть на минутку, присядь. Нет, мам. Суха отозвалась Одиан. — Благодарствую. — Одиан, прости. Ради бога, мы не подумали. Одиан смахнула слезинку. — Пятьдесят пять лет я проработала у мисс Лип, а мне никто и словечком не обмолвился, что она в больнице. На миг Тед закрыла глаза. — Одиан, ужасная тишина. Какой кошмар. Нам нет прощения. Я, значит, целую неделю думаю, что вы себе в Южной Королине, и мне в понедельник на работу, а она уже вот в земле лежит. Прошу тебя, Тэт положила руку Оден на плечо. Подожди здесь, а я сбегаю за едет. Подождёшь всего минуточку. Она упархнула в дом. Гости на веранде снова начали негромко переговариваться. Адон, не меняясь в лице, отвернулась и уставилась куда-то за горизонт. Кто-то, какой-то мужчина, сказал, нарачито громким шёпотом: "Похоже, денег хочет". Горец вспыхнул. Адон даже глазом не моргнула, не шевельнулась, так и стояла с безучастным видом. На фоне больших белых людей в выходных костюмах Она казалась очень маленькой и невзрачной. Одинокая птичка-королёк в стае скворцов. Хилли слез с качелей и с откровенным интересом следил за происходящим. Гаррид не знала, как поступить. Ей хотелось подбежать к Одеон, встать рядом, Либи бы это точно одобрила. Но ведь Одеон был не слишком приветливый, не слишком дружелюбный и, по правде сказать, даже устрашающий. И Гарриет испугалась. Вдруг на веранде все задвигались, хлопнула дверь, и Эллисон без всякого предупреждения кинулась Одиан на шею, да так, что старушке, которая выпущила глаза от такого внезапного натиска, пришлось хвататься за перила, чтобы через них не перевалиться. Эллисон так захлебывалась в рыданиях, что даже Гарриет стало страшно. Одиан выглядывала у нее из-за плеча, но Эллисон в ответ так и не обняла, и объятием явно была не рада. Эдди вышла на крыльцо. "Элисон, ну куда домой?" сказала она, и схватив её за плечо, резко развернула к двери. "Живо!" Элисон пронзительно вскрикнув, вырвалась у неё из рук и выбежала во двор, промчалась мимо качелей, мимо хилис гарит и нырнула в сарай. Послышался грохот, жестяной перестук, похоже, свалились со стены грабли, когда она хлопнула дверью. Хили проследил за ней взглядом, сказал спокойно: У сестры твоей подруга. Крыш съехала. С веранды доносился голос Эди, чёткий и громкий, словно она выступала перед публикой. Сдержанный голос, в котором однако слышалось волнение и даже как будто паника. Хозяин. Молодежь, что пришла. Зайди хоть на минутку. Нет, мэм. уж не стану вам мешать. Глупости. Мы тебе очень рады. Хилепну горит. Слушай, — спросил он, кивнув в сторону сарая. — А чего это она? — Боже милосердный! — отчитывала Эдди, застывшую на пороге Одиан. — Ну, хватит! Заходи сейчас же! Гарриет не могла вымолвить ни слова. Из обветшалого сарая донесся один-единственный, жуткий всхрип, будто там кого-то душили. У Гарриет исказилось лицо. Ее охватил не стыд, не отвращение, а какое-то незнакомое, пугающее чувство. Да такое, что Хилли даже отшатнулся от неё, будто она вдруг стала заразной. Фу, бессердечно бросил он, задрал голову. Облака, самолёт ползёт по небу. Короче, мне пора. Он ждал ответа, но Гарит молчал. И тогда Хилли зашагал к выходу, не засеменил, как обычно, а пошёл медленно, неловко размахивая руками. Хлопнул калитком. Горит Буравело взглядом землю. Голоса на веранде вдруг стали громче, и Гарет, со щемящей болью, поняла, о чём они говорят. О завещании Либби. "Где оно?" повторяла Одион. "Не волнуйся, с этим всё скоро уладится", говорила Эди, держа Одион под руку, будто собиралась вести её в дом. "Завещание в банковском сейфе. Мы в понедельник утром туда поедем вместе с юристом". «Нет у меня веры юристам», — с чувством сказал Одион. «Мисс Липп мне обещала. Она мне сказала...» «Одион», — говорит она, — «если что случится, загляни в мой сундук. Там для тебя конверт лежит. Ты его бери и никого не спрашивай». «Одион, мы у нее дома ничего не трогали. В понедельник Господь всему свидетель», — надменно сказал Одион. «Он свидетель, и я свидетель». «Да, мэм. Уж кому, как не мне, знать, что мне говорила мисс Либби?» «Ну, ты же знаешь мистера Билли Уэнтворта, верно ведь?» Эдди говорила шутливо, будто ребенка увещевала. Но голос у нее то и дело срывался на хрип, и звучало это страшно. «Ну, только не говори, что не веришь мистеру Билли, Одиан. У них зятем контора на площади». Мне нужно только то, что мне по праву причитается. Садовые качели давно проржавели. Между растрескавшихся кирпичей набух бархатистый мох. Гарит с отчаянием, будто цепляясь за последнюю соломинку, сосредоточила все внимание на видавшей виды ракушки, которая лежала на постаменте садового вазона. Эдди сказала. «Один, я с этим не спорю ты получишь всё, что тебе причитается по закону. Как только не знаю я ни про какие законы. Я знаю только про то, как оно правильно. Ракушка от старости стала похожей на известняк. Дождь и ветер превратили её в гипсовое крошево. Верхушка отломилась, а внутренняя губа угасла до перламутровой алости, до того же серовато-розового цвета, что и лепестки старинных эдинных роз «Maidens Blanche» — девичий румянец. Когда Гарри ты еще не родилась, вся семья каждое лето выезжала к океану, но после смерти Робина они больше туда не ездили. Серые двустворчатые раковинки, собранные во время этих давних поездок, грустно пылились в банках. На самых дальних полках в чуланах у тётушек. Стоит им без воды полежать, и всё волшебство пропадает, говорила Либби. Она бывало набирала полный умывальник воды, высыпала туда ракушки и пододвигала скамеечку, на которую залезла Гарит. Ей было года 3, совсем ещё кроха, и каким же белым, таким огромным казался ей умывальник. И с каким удивлением она глядела на то, как казённый серый цвет под водой делался ярким, блестящим, волшебным, разламывался на тысячу переливчатых оттенков. Там багровел, там темнел, будто створка меди, то раскрывался веером, то закручивался в тоненькие полихромные завитки, серебристые, стеклянно-голубые, коралловые, розовые и дымчато-зелёные. И какой холодной и прозрачной была вода, которая словно бы отсекала ее ладони, розовые, заледеневшие. «Понюхай», — говорила Либби, втягивая воздух, — «вот так пахнет океан». И Гарриет наклонялась к воде и вдыхала острую горечь океана, которого она никогда не видела. Тот самый солёный запах, о каком говорил Джим Хокинс в Острове Сокровищ. Грохот прибоя, крики странных птиц и белые паруса испанёлы, будто книжные белые страницы, полощутся на фоне безоблачного тропического неба. Говорят, умереть, мол, причалить к счастливым берегам. На старых курортных фотографиях её родные снова молодели, и Робин снова был с ними. Яхты, белые платки взмывают к солнцу чайки. Это был сон, в котором все спаслись. Но то был сон о прошлом, не о грядущем. Настоящие: бурые листья магнолии, покрытые коркой лишайника вазоны, монотонное гудение пчёл в жарком вечернем воздухе, безликое бормотание собравшихся на поминке гостей. Она пнула осколок кирпича под ним грязь и склизкая трава Гарит изучал имерское пятно с таким интересом, будто во всём мире, кроме него, не осталось ничего настоящего. Да, впрочем, так оно и было.